Фантомасы против инкассаторов. Можно только удивляться изобретательности и дерзости двух братьев Вячеслава и Владимира Толстопятовых, организовавших в Ростове-на-Дону банду и создавших оружие собственной конструкции. Четверо молодых людей в чёрных масках балахонах, за что их прозвали фантомасами, нападали исключительно на государственные учреждения. Парни действовали нагло, первыми открывали стрельбу и вместе с добычей исчезали. В течение почти 5 лет, с 1968 по 1973 год, город жил в страхе и напряжённом ожидании: поймают их или не поймают? Кто сильнее милиция или бандиты? Для советских правоохранительных органов 1960-х-70-х годов появление сплачённой бандитской группировки, отлично вооружённой, с отработанной тактикой нападения и ухода с места преступления, явилось полной неожиданностью. Действия фантомасов показали неподготовленность милиции, её отсталую техническую оснащённость, слабость розыскной деятельности. В те годы высшие государственные чины громкогласно заявляли, что в стране с бандитизмом покончено. что для него нет ни материальной, ни идеологической почвы. Это была чистой воды демагогия. Бандитизм в стране существовал и наносил ущерб как материальный, так и идеологический. Уголовная среда жила, действовала и питала народ своим жаргоном. Банда Толстопятовых основательно готовилась к налётам. Братья разработали свои оригинальные приёмы. Сначала они практиковались Делали это очень просто. Звонили по телефону автомату и сообщали милиции о грабеже. Затем, оставаясь на месте, наблюдали, как скоро прибудут оперативники, как они проводят свою работу. Всё своё оружие они изготавливали сами: пистолеты, автоматы, револьверы, круглые пули к ним калибра 7,9 мм. Делали также собственные гранаты и бронежилеты. У них была своя хорошо замаскированная лаборатория. по изготовлению оружия. Позднее в Ростове говорили, что эти расторопные, мозговитые молодчики способны сами собрать вертолёт. Заводилой и организатором всей банды был младший толстопят Вячеслав, 1940 года рождения. С детских лет он увлекался черчением и конструированием. Одно время работал в тире, метко стрелял, прекрасно водил автомашину, изучал оружие в системе ДСАФ. Опыт Слесарьи приобрёл, когда трудился на вертолётном заводе. Нелегально приобрести огнестрельное оружие в те времена было очень рискованным мероприятием, поэтому парни принялись изготавливать его сами. Именно Вячеслав стал создателем нового вида огнестрельного автоматического оружия, которого у милиционеров ещё не было. Именно он разрабатывал планы нападения на кассиров государственных учреждений. Где должна была производиться выдача заработной платы. Именно он предлагал для дела использовать похищенные автомобили. Именно он первым разрядил свой автоматический семизарядный пистолет, стреляя по безоружным людям. О его детстве и школьных годах стараются не вспоминать. Отец стол 105 был милиционером, погиб в первые дни Великой Отечественной войны. Старший Владимир 1929 года рождения тоже воевал, но позднее согласился на участие в банде. Вячеслав был способным учеником, его тянуло к технике, только вот беда влекла его к себе и преступная среда. В 19 лет он изготовил фальшивую купюру достоинством 25 рублей и подсунул её шоферу такси. Тот сразу смекнул, что это фальшивка, и отвёз парня в отделение. Вячеслав получил 4 года. За время тюремной отсидки сблизился с уголовником Сергеем Самосюком, с которым договорился, что выйдя на свободу, они создадут свою команду и начнут прочёсывать государственные учреждения. Первое ограбление оказалось неудачным. На дело пошли втроём: Вячеслав Толстопятов, Самосюк и примкнувший к ним друг детства Владимир Горшков. Старший Владимир Толстопятов осуществлял общее руководство операцией. Парни рассчитывали напасть на кассиршу у здания областной конторы Госбанка, вырвать у неё сумку с деньгами, сесть в машину и уехать. Они знали время выхода кассирши и маршрут её движения. Днём 7 октября 1968 года Троица приготовилась захватить служебный автомобиль Ростовского часового завода, которым управлял Дзерон Рутюнов. Остановили машину, сели. Но шофёр неожиданно оказал им сопротивление, сумел вырваться и убежать. Это был прокол. Пришлось операцию отложить. Второе, похожее нападение уже у другой областной конторы Госбанка тоже сорвалось. Водитель автомашины, в которой, по их предположениям, находилась сумка с деньгами, поехал по другому маршруту. Испытывая досаду, они отправились в область и в посёлке Мирном ворвались в продуктовый магазин. На лицах у них были чёрные маски, в руках пистолеты и автоматы. Они сразу стали стрелять в потолок, публика, в основном женщины и дети, разбежались. Парни бросились к кассовому. Там было всего 526 руб. Основную сумму продавцы успели спрятать. парни выскочили на улицу, побежали к своей машине, но тут за ними погнался один пенсионер. В руках он держал какую-то трубу. Ситуация становилась опасной, и младший Толстопятов хладнокровно расстрелял старика. Бандиты действовали днём и никого не боялись. 25 ноября 1968 года Вячеслав Толстопятов, Самасюк и Горшков остановили лёгкий автомобиль который принадлежал Ростовскому радиотехникуму, водители скрутили. Подъехали к Октябрьскому отделению Госбанка. На этот раз им повезло. Они сидели в машине и ждали выхода кассира. Едва из дверей появилась женщина с сумкой, как с автоматом в руках к ней подбежал самосюк, выстрелил в воздух и вырвал у ошарашенной женщины сумку. Он вернулся к машине, и они спокойно покинули место преступления. Но в сумке оказалось всего 2700 рублей. Не очень-то большой улов. В Ростове уже заговорили о действовавшей дерзкой, вооружённой автоматами банди, которые никого не боятся и днём нападают на инкассаторов. Всполошилась милиция, начались опросы свидетелей, составлялись портреты нападавших, собирались стреленные гильзы, которые привели в изумление специалистов стрелкового оружия. Парни явно были свои, ростовские. Они хорошо ориентировались в городе. 29 декабря того же года в продовольственный магазин на улице Мечникова в масках с оружием в руках вошли двое: Горшков и Самосьюк. Вячеслав оставался в дверях. За рулём краденой машины сидел Владимир Толстопятёв. Угрожая автоматом, Самосьюк бросился к кассе и забрал всю выручку. 5.498 руб. Затем все трое спокойно вышли на улицу и сели в автомобиль. Нападения на кассиров предприятий инкассаторов, несмотря на активность милиции, у которой уже действовал оперативный штаб, насчитывавший около 100 сотрудников, продолжались. Одни ограбления удавались, другие не совсем. Не удалась попытка отобрать заработную плату работников химзавода имени Октябрьской революции, хотя нападение готовились скрупулёзно. Вячеслав сам приходил на завод, пытался якобы устроиться на работу, читал объявления на стендах, узнавал дни, когда привозили заработную плату, рассматривал кассирш, наблюдал за машиной, привозившей деньги из банка. И всё же нападение сорвалось. Сумку с деньгами несла не кассирша, а охранник. Не помогли и выстрелы в землю. Охранник с сумкой побежал внутрь завода, затем вытащил свой наган и направил его в сторону нападавших. Теперь уже парням пришлось уносить ноги. Они неслись к своей машине, а сзади раздавались выстрелы. Одна пуля попала Горшкову в спину. На захваченном по пути грузовике они едва скрылись от погони. Понимая, что в городе началась облава, они решили залечь на дно. Перерыв растянулся на полтора года. В этот период банда не предпринимала никаких активных действий. Горшков залечивал спину, а Самусюка в это время за какое-то незначительное преступление отправили за колючую проволоку. Наконец, в августе 1971 года Они вновь собрались вместе и приступили к разработке новой операции. Определили объект строительную организацию UNR 112. Установили день выплаты денег работникам, выследили путь кассира. 25 августа, когда кассир и двое сопровождавших её мужчин поднимались по лестнице к кассе, их встретили вооружённые люди в масках. Вячеслав выстрелил в воздух и вырвал сумку. Вместе с Горжковым выбежал на улицу. Там они сели в машину и вместе с Самусюком скрылись. На этот раз их навар составлял 17.000 руб. 16 декабря Фантомасы совершили налёт на инкассатора Узберкассы на улице Пушкинской и захватили сумку с 20.000 руб. Однако не обошлось без перестрелки. Охранники открыли огонь, снова ранили Горшково, на этот раз в руку. Налётчики застрелили инкассатора и скрылись с места преступления. В общей сложности с октября 1968 по июнь 1973 года Фонтамасы совершили 14 вооружённых нападений. Двоих граждан убили, троих ранили. Общая сумма награбленного за это время составило около 150.000 руб. Своё очередное ограбление, оказавшееся последним, они готовили с мая 1973 года. Нацелились на кассу проектного института Южгипроводхоз. И снова Вячеслав Толстопятов устраивался на работу, ходил по этажам учреждения, читал объявления, Из колкассу узнавала днях выплаты: седьмого и двадцать второго каждого месяца. По его расчётам, сумма должна была составить свыше 200.000 руб. В опарнике Вячеслав взял своего знакомого, рабочего овощного магазина Черненко. На грузовом мотороллере тот развозил овощи по торговым точкам. Итак, 7 июня в здание вошли Горшков и Самосюк и поднялись на второй этаж. Они стали у кассы ждать кассира. Толстопятов младший ожидал их на выходе. План был прежний: выхватить сумку и бежать, затем отдать её Черненко, который доставил бы деньги в условленное место. Но кассир пришла не одна. Её окружала группа сотрудников. Деньги несли мужчины в рюкзаке. Едва кассирша стала отпирать дверь, как Самощук вырвал рюкзак у мужчины. Вместе с Горшковым, угрожая оружием, они бросились к лестнице, но сотрудники не растерялись и побежали за ними. Внизу их попытался остановить грузчик Мартовицкий. Вячеслав выстрелил в него. На звуки выстрела вприбежал сержант милиции Руссов. Поняв, что это ограбление, он вытащил пистолет и открыл стрельбу. Пули попали в Горшкова и Самухивка. Их истекающей кровью Подхватил на краденом москвиче Вячеслав Толстопятов, но уйти от погонников, которые подключились другие милиционеры, он уже не смог. Их догнали и задержали. Горшков был в вагоне, Самосюк скончался, Вячеслав Толстопятов сдался. Почти год в областном суде Ростова слушалось дело Фантомасов. И только 1 июля 1974 года На лётчикам был вынесен приговор. Трое участников банды, Вячеслав Толстопятов, его старший брат Владимир и Владимир Горшков были приговорены к высшей мере наказания. Все их кассационные жалобы были отклонены. Приговор был приведён в исполнение 6 марта 1975 года.